то есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие. До сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин Ротмистр тот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин Ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение трех лет. И в этом нет ничего удивительного и тем более зазорного. Ведь за три года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло. — А где это сказано в уставе? — спросил Гай, усмехаясь, чтобы подчиненный делал замечания своему начальнику. — Там сказано противоположное, — со вздохом признался Максим. — По-моему, это неверное. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях. Это дома» проникновенно сказал Гай. Дома все можно. А если на стрельбах ты неправильно дашь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер, а? Ни в коем случае, твердо сказал Гай. Стрелять неправильно? Изумился Максим. Стрелять, как приказано, строго сказал Гай. За эти десять минут, Мак, ты наговорил суток на пятьдесят карцера, понимаешь? Нет, не понимаю. А если в бою? в бою?» «Ты даешь неправильный прицел, а?» «Хм», — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Бахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. «Господи!» — сообразил вдруг Гай. Да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. А вот Максим этого не понимает. И даже не то, что не понимает. Понимать тут нечего, а просто не признает. Сколько раз уж так было. Берет сама очевидную вещь и отвергает ее. И никак его не убедишь. И даже наоборот, сам начинаешь сомневаться. Голова идет кругом. И приходишь в полное обалдение. Нет, он все-таки необыкновенный человек. Редкий, небывалый человек. Язык выучил за месяц, грамоту оселил за два дня, еще в два дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше Господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Кана. В последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максима на бумажке каких-то ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось. Вход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывал Максима невеждой хуже дурака шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой. «Смело, Масаракш, смело! У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах. Каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно, разрешало некий давний научный спор. Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, Палеонтологию, господи, да кому в наше время известна палеонтология? Палеонтологию он тоже знает. Рисует как художник, поет как артист и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один восьмерых голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал. А он мучился, ночью не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили. А потом однажды взорвался, весь побелел и крикнул, что это нечестно хвалить за убийство. Господи, это же какая проблема была, уговорить его в легион. Все понимает, совсем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять в людей. Я ему говорю, в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов. Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать. И смешно, и страшно как-то. Нет, не даром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки. «Туманная страна Зартак». Лежит, дескать, в алебастровых горах долина Зартак, где живут счастливые люди. По описанию, все они там такие, как Максим. И вот что удивительно. Если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше. Помнит только, что из другого мира. Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка, есть только хребет Зартак. А потом говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев на всю жизнь память отшибла. Ты почему молчишь? спросил Максим. Ты обо мне думаешь? Гай отвел глаза. Ты вот что, сказал он. Я тебя только об одном прошу. В интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же. Я стараюсь, грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил. Трудно привыкнуть. У нас все это не так. «А как твоя рана?» — спросил Гай, чтобы сменить тему. «Мои раны заживают быстро», — рассеянно сказал Максим. «Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой». «Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде. А ты нет?» «Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим». Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал. И голос дежурного по бригаде скомандовал «Шестая рота, выходи, строится на плац! Внимание, шестая рота!» И Гай только рявкнул. «Кандидат Сим, прекратить разговоры! Марш на построение!» Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. «Я тебя очень прошу», — сказал он, — «как все. Держись, как все. Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать». Через три минуты рота построилась. Уже стемнело. Над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией, господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривал каждого легионера. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к легионерам свое темное, почти черное лицо. «Легионеры!» — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Копрал Гал! Ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко. «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».